США, где-то в Техасе, п я т н а д ц а мая две тысячи двадцать третьего д а Техас, штат больших просторов, широких дорог и нефти. Если уж в Америке и стоит где жить, так это в Техасе. Тут настоящая Америка. Довольно старый Шеви а в а л а н e подъехал сзади и остановился следом за новеньким фургоном Мерседес. Шеви а в а л а н e был необычной машиной. Это гибрид пикапа и внедорожника. У него снимается задняя стенка кабины, и можно напрямую попасть в кузов. Это в свое время привлекло внимание частных военных контракторов. Это была единственная машина, сочетающая комфорт в салоне и возможность быстро и на ходу перебраться из салона автомобиля в кузов к пулемету. Мерседес был обычным, белым, с н а ш л е п к о й кондиционера на крыше. Тут без этого нельзя. н а ш л е п к а помимо кондиционера скрывала и спутниковую антенну военного образца. Двое парней, оба бородатые, в майках и каргоштанах, быстро перебрались в Мерседес, пожарев благословенную прохладу. Докладывайте. Человек, который требовал у них доклада, был невысок, худощав, явно невасп. В ЦРУ он был известен как Влад от Влада Дракулы. Говорили про него всякое, в том числе и то, что он этнический румын. Но достоверно про него не было известно ничего. Про то, кем он был на самом деле, подрядчики не знали. Они его знали по Ираку, где он участвовал в программе подготовки апостолов первого отряда специального назначения обновленной иракской армии, который насчитывал всего 12 человек. Их потому и прозвали апостолы. Сэр, у наших друзей неприятности. Это я и так понял. Конкретно, они обнаружили дрон на территории поместья. Дрон? Федеральный штата? Судя по всему, дешевый, операторский. Они послали проверить Су и Ваху. Оба не вернулись. Что значит не вернулись? Были убиты, сэр. Неизвестным, пули калибра девять миллиметров. э т й и с т о р и й заинтересовался штат, но федералы перехватили дело. То есть того, кто следил, вы не нашли, так? Нет, сэр. У меня есть контакты в d ч с Мне удалось неофициально получить кое-какие подробности. На месте обнаружили следы крови третьего человека, но немного. Проверка по базе ДНК ничего не дала. Пули дешевые, бразильский Мактек. Но это кто-то серьезный, сэр. Он справился один с двумя, при том, что за Христиан играл пулемет. Пулемет, да, сэр. Идиоты. Теперь из-за этого пулемета к делу может подключиться ATF. Информация пойдет распространяться. Не вам ли ублюдкам было сказано оружие с автоматическим режимом огня за пределами территории не применять, сэр? Я уже докладывал. Чеченцев чертовски трудно контролировать. Не справляйтесь? Несмотря на то, что эти двое повидали не мало, сейчас они похолодели. После таких слов могли последовать и о р к выводы, а в их мире они всегда одинаковые. И каждый из них знал, на что он шел. Чеченцев уберите отсюда подальше, пусть пока пересидят. Сами останетесь здесь и подчистите концы. Получите документы федеральных подрядчиков, но не злоупотребляйте ими. Попадетесь, я первый отправлю вас в камеру смертников, если вы до нее доживете. Да, сэр. Только чеченцев к мексам могут проблемы быть. Делайте, что я сказал. Да, сэр. Влад помолчал, потом спросил более мирным тоном: Есть предположения, с кем мы имеем дело? Откуда там взялся дрон? Журналист? Не думаю, сэр. Хотя все сейчас охотятся за жаренными фактами. Полагаю, это во многом случайность. Случайность. Это ни кем ни просчитанная закономерность. Убирайтесь из машины, сэр. А контракт – это ваше дерьмо. Вам его и убирать. Скорее это вам следует заплатить мне за то, что я спасаю ваши задницы от федеральной тюрьмы. Когда Мерседес скрылся вдали, боевики забрались в а в а л а н ж Время было самое жаркое, на солнце за восемьдесят. Один из них достал из охлаждаемого перчаточного ящика бутылку с водой. присосался к ней. Хочешь? Нет. Что будем делать? Снимать штаны и бегать? Выругался первый. Мне этот контракт с самого начала не нравился. Других нет. Если хочешь, можешь отваливать в й Емен и бегать по горам за бородатыми ублюдками, пока они не поджарят твою задницу. Ладно, ладно. Но я серьезно. Что делать-то будем? На пыльной обочине дороги? Куст сухой выжженной солнцем травы поднялся на дыбы. Стало понятно, что это человек. В руках у него была Марк 11, автоматическая винтовка Найтстоунер с оптическим прицелом и глушителем. Визитная карточка морских котиков времен войны с террором. Эта винтовка была первой сопоставимой по точности с болтовыми винтовками, но способной стрелять с темпом два выстрела в секунду. Человек в костюме Гилли перебежал дорогу. Он был на противоположной ее стороне, положил винтовку в кейс в багажнике и пробрался в салон. Все то время, пока они тут были, он держал заказчика под прицелом. Что происходит? Происходит то, что мы влипли. Заказчик приказал вывозить чеченцев отсюда и убрать за собой. Я вот думаю, сказал второй, на чем мы запоролись? На подготовке? или на переправке груза, что он пытался узнать со своим дроном. Вот выцепим его, как раз и спросишь. Поехали, надо прибрать за собой.